Кэт попросила сиделку передать букет кому-нибудь из больных, которым не носит цветов. Затем опять вернулась к записной книжке. Но мысль о том, что в любой момент может появиться Патрик, мешала ей сосредоточиться. Она вдруг забеспокоилась о своем внешнем виде и, решив быстренько вернуться в ванную и что-нибудь подправить, уже потянулась за сумочкой, но тут раздался стук у дверь. «Войдите», — сказала Кэт. Патрик Донах юрывком распахнул дверь. «Привет!» — сказал он нежно. На нем, как обычно, было твидовое пальто, синий свитер с высоким воротом, джинсы и поношенные черные ботинки, но выглядел он сейчас гораздо лучше, чем в последние десять дней. Заметив ее синяки и царапины, он замолчал, и веселость пропала с его лица. «Привет!» Кэт криво улыбнулась в ответ и пожала плечами, нервно откинув назад волосы, чувствуя, что ей отчаянно не хватает слов, опасаясь, что ее надежды обрести, наконец, тихую гавань, могут не оправдаться. — Спасибо, что пришел, — продолжила она. — Правда, ты мог бы и не делать этого, я... Патрик сделал несколько шагов ей навстречу. Крепко обнял за плечи, и расцеловал в обе щеки. Не отпуская рук, он внимательно посмотрел ей в лицо, заглянул в глаза. «Ты прекрасно выглядишь. Я полная развалина. Ты самая прекрасная развалина из тех, что мне доводилось видеть». Некоторое время Кэт молча смотрела на Патрика. Он подвинулся ближе. Их взгляды встретились. Кэт почувствовала, как сжалось у нее горло. Его губы коснулись ее губ. Они были мягкие, теплые, нежные. Сначала это был легкий поцелуй. Потом они поцеловались еще раз. И теперь поцелуй продлился. Кэт закрыла глаза, мечтая, чтобы он никогда не кончался. Медленно, неохотно их губы разомкнулись. Она открыла глаза и увидела один большой глаз. Он смотрел прямо на нее. Их щеки соприкоснулись, и они обнялись. Прикосновение шершавой щеки Патрика было приятным, мужественным, и как с наслаждением погрузилась в его запахи, свежий запах лимонного шампуня, исходящего от волос, и сильный аромат туалетной воды, которой он пользовался. Она ощущала тепло его кожи, фактуру свитера, ворсинки твидового пальто щекотали ей шею, но она не обращала на это внимания. Патрик отступил назад, его руки лежали на ее плечах. Он внимательно вглядывался в лицо Каэт своими ясными зелеными глазами, потом сжал кулак и слегка коснулся ее щеки. — Не могу поверить, что ты была в больнице. У тебя такой вид, будто ты неделю отдыхала. У кайт на глаза навернулись слезы. Она испугалась, что вот-вот расплачется перед ним, и потому показала на цветы. «Спасибо, они потрясающие!» «Ну и прекрасно!» Патрик взглянул на саквояж и серый пластиковый пакет. «Твой багаж?» «Ага». «Сейчас подгоню машину ко входу. Не стоит, я уже могу ходить». «Я запарковался на автостоянке. Это довольно далеко». Он подхватил обе сумки. «Встретимся у парадной двери через пять минут». Кэт смотрела, как он уходит, и неожиданно комната показалась ей на удивление убогой. Незасланная кровать и утренние газеты. Больше ничего. Она вышла в коридор и медленно направилась к лифту. Автомобиль Патрика находился рядом с указателем «Стоянка запрещена», как раз перед машиной скорой помощи. Это был видавший вид оранжевый двухместный Альфа-Ромео с проржавевшими дырками на дверях и мягким верхом, в некоторых местах заклеенным черной лентой. «Боюсь, это не очень похоже на карету скорой помощи», — усмехнулся Патрик, открывая ей дверцу. «Как здорово, что ты приехал!» осторожно опустилась на низкое твердое сиденье.